Интерлюдия. Замок Тёмных. Матушка, это была ваша идея. Ричард недовольно постукивал по ладони, свёрнутым в трубку листом с донесением. О чём ты, сын? Глаза тёмной леди распахнулись в недоумении, демонстрируя, что она совсем-совсем не понимает, о чём речь. Вы отправили Ирину к Хеллеру Аргич, светлому целителю. Ах, это, отмахнулась леди. Она сама так захотела, я только помогла ей добраться до места. О том, что девушка благополучно добралась до целителя и остановилась в его доме, Эмисхария знала и в душе радовалась. Явно же, со светлым девушке будет лучше. Пусть спокойно устраивает свою жизнь, а им и мальчишек хватит. Уже о них леди Данг позаботится куда лучше странной девице. И потом, когда еще у Каси и внук появится, а у нее уже сразу двое, да еще и адепты. Вот если они еще и Академию с отличием закончат, куда бы пристроить их светлый дар? Может, артефакторика? Это очень перспективно. Касси умрет от зависти. Мозг темной леди уже встал на путь планирования великого будущего для двух мальчишек, принятых родовой магией. И недовольство старшего сына ее совершенно не волновало. Поэтому следующие его слова остались без внимания. Она вполне могла остаться в замке и помогать местным крестьянам. Знахарка присмотрела бы за ней. Но стоило мне на несколько дней отлучиться, вы отправили ее прочь. Я должен заступить на службу, но надеюсь, что когда вернусь, моя невеста будет под вашим присмотром, матушка, и никаких светлых рядом с ней не будет. Леди рассеянно кивнула, и Ричард счел это за согласие. Он развернулся и вышел, успокоив матери. Светлые боги, явно же император специально поручил ему собрать отряд магов, чтобы отправиться на Срединой, чтобы он не мог вмешаться в их с матерью планы. Надо написать мальчишкам в академию, узнать, как у нее дела. И этот светлый. Ричард знал его и не питал к заносчивому целителю теплых чувств. Хотя какое ему дело? Ну, уехала. Невестой он ее признал. Защитой снабдил. Так что можно считать, что свой долг он перед создателями выполнил. Ладно. Свяжется еще со знахаркой. Убедиться, что у них все нормально. И даже думать о девушке больше не будет. Да и некогда. Надо с отрядом на середину выдвигаться. Там начались прорывы. Пока небольшие и редкие, но кто знает, что будет дальше. Повторение нашествия сущностей и кровожадных тварей допустить не хотелось бы. Хотя даже хорошо, что Ирина под присмотром Светлого. С Хиллером здесь ей будет безопасней, чем с ним там. Так думал Ричард, но эта мысль ему все равно не нравилась. Лорд Данк в это время тоже читал послание о том, чем занимается госпожа Александрова, и размышлял о том, зачем создатели привели ее в этот мир. То, что творцы не сказали правду Ирине и не скажут никому другому, он не сомневался. Тарисер знал их чуть больше, чем любой из темных, и тем более, чем девушка из другого мира. Поэтому в то, что они привели ее сюда только для того, чтобы выполнить просьбу его сына, он тоже не верил. Можно подумать, что в целом мире не нашлось подходящей девицы, способной заинтересовать Ричи. Да, сын порядком избалован матерью, но он достаточно разумен и ответственен, чтобы оценивать потенциальную супругу по набору внутренних качеств, а не потому, как она будет смотреться в свадебном платье или без него. Да и в Ричарде летело. Не женой ведь девушку привели. А жаль. тари Данг имел светлые корни, и невестка ему нравилась. Ощущалась в ней при всей ее хрупкости и беззащитности внутренняя сила и решительность. Только странно, почему в ней не пробудился дар. А обычно в целеустремленных личностях искра быстро разгорается в пламя. И мальчишки тому подтверждение. Лорд Данк чуть растянул губы в горделивой улыбке. взглянув на донесение из Академии. «Уже подрались, уже наказаны, и ему уже прислали счета за разрушение. Ничего, пусть привыкают. Несмотря на светлый дар, тьма в мальчиках посильнее многих урожденных темных. Этот арисер сразу понял. А вот невестку разглядеть так и не смог. Защитил как мог, но что у нее внутри так и не понял. И все же, зачем она здесь? Написать светлым? Пусть делают внушение Аргичу, чтобы тот не обижал их девочку. Да, пожалуй, стоит черкнуть пару строк. Лорд Данк взялся за перо.